Южноафриканская республика. Район Карру. Ферма Ротбуш. 4 июля 2009 года. Где оружие будем крепить? уж явно не на виду, отозвался Ник. Глянька, ведь неплохо получается. Неплохо. Последние дни мы не вылезали из мастерской, резали, пилили по металлу, приваривали. Ник, оказывается, умел работать болгаркой, сварочным аппаратом и токарным станком, как заправский автомеханик, чего я никак не ожидал. Мне же оставалась роль простого помощника. И за несколько дней из обычного армейского внедорожника нам удалось сделать вполне приличную экспедиционную машину. Первым делом мы сварили из толстых труб своего рода защитные каркасы и приварили его к машине. Если некоторые халявщики прикрепляют защитный каркас машины к непрочному материалу кузова, то мы сделали как надо, приварили к раме и спереди, и сзади, причем не точечной сваркой, а сплошным швом. А сверху наложили и закрепили еще и своего рода ребра жесткости из толстых, изогнутых по месту стальных прутков. Сам каркас представлял собой конструкцию из двух толстых стальных труб, которые выходят из-под бампера, проходят перед радиатором машины, защищая одно из уязвимых мест машины – радиатор в случае столкновения. А дальше идут под капотом и по всей длине открытого пассажирского салона машины. Дальше идут вниз и закрепляются опять-таки под задним бампером на раме. Между двумя длинными продольными трубами мы наварили четыре коротких, поперечных, для усиления жесткости конструкции. В трех местах мы сделали небольшие доработки для того, чтобы при необходимости превратить обычную экспедиционную машину в боевую. Ник просверлил три пары отверстий на третьем по счету ребре жесткости справа и слева и на четвертом посередине. После чего отверстия эти мы зашпаклевали и покрасили так, чтобы их невозможно было бы выявить при обычном осмотре. На самом деле эти отверстия представляли собой подготовку под установку самодельных переходников под пулеметы. С собой мы пулемет брать не стали. Его невозможно было спрятать так, чтобы не обнаружили при прохождении пограничного контроля на границе Юары-Зимбабве. Но в то же время пулемет мог попасться нам в дороге. Переходники у Ника уже были, как он объяснил, их он делает сам, потому что в ЮАР такие переходники пользуются спросом. Сзади в багажнике, а мы за основу взяли длинный, так называемый, 130-й внедорожник. Мы приварили две большие емкости для питьевой воды, сделанные из толстой стали с тремя перегородками внутри и емкостью, по 150 литров каждая. Для автономного перережения в условиях в Африке такая доработка была жизненно необходима, а при попадании в емкость пули, если даже она пробьет сталь, мы в худшем случае потеряем лишь одну шестую часть нашего запаса воды. И спереди и сзади машины мы приварили полебедки модели Праймер Винч с тяговым усилением 3 тонны каждая. Такая лебедка во внедорожных приключениях была жизненно необходима, а ее мощность позволяла при необходимости даже втащить автомобиль на гору, если на вершине найдется за что зацепить трос. На всякий случай мы положили в багажник запасную 50-метровую бухту стального троса. Заменив пружины подвески, мы немного лифтанули наш лендровер всего на 80 миллиметров. По трассе удобства вождения он не прибавит, но в Африке, в тех местах, куда мы направлялись, хорошая дорога — это не правило, это исключение. Переделали воздухозаборник, на левом борту машины поставили длинный шнорхель, чтобы была возможность сходу преодолевать водные преграды, не заливая при этом мотор. Конечно, за с таким оборудованием сходу не преодолеешь, но хоть что-то. Поставили дополнительные фары-искатели, настоящие прожектора спереди и сзади. На защитном каркасе поставили легкосъемный багажник. Машина была дизельная емкость бака была достаточной, но мы все равно поставили дополнительный бак на 100 литров дистоплива. И по обе стороны машины приварили с бортов по три крепления для 20-литровых топливных канистр. Заготовили большую маскировочную сеть для машины. Сварили и установили между передним и задним рядами сидений стойку для винтовок. Это из того, что было сделано открыто. Оставалась проблема скрытой перевозки оружия через границу. И мы решили просто. Пол багажника мы подняли на 15 сантиметров, вварив в корпус машины фальшпол. И в образовавшуюся нишу мы положили то, что при досмотре обнаружить были никак не должны. В качестве основного оружия для нас двоих мы решили взять два автомата типа АКМС. Простой и надежный автомат. Патроны такого калибра были практически у всех армий и повстанческих группировок, окружавших ЮАР. Советский Союз в свое время поставил сюда этого добра столько, что не расстреляли до сих пор. Ни звук выстрелов, ни внешний вид, ни патрон, чтобы можно было снимать патроны с трупов. Этих автоматов не отличались от армейских, и это было прекрасно. Но автоматы мы также доработали. Под резьбу, на которую наворачивался дульный компенсатор, мы изготовили два глушителя из нержавеющей стали. Теперь в случае чего у нас будет бесшумное оружие, иногда оно незаменимо. Кроме того, на каждый автомат мы приспособили съемный компактный фонарь, с кнопочным включением для возможного ночного боя. Специальной снайперской винтовки мы решили не брать вообще. Мой винчестер 300-го калибра мог вполне при необходимости использоваться в качестве снайперской винтовки. У ника была чешская CZ-550 под 338-й калибр. Все винтовки и патроны к ним можно было перевозить открыто, как охотничье оружие. Пистолеты. Спрятали под фальшпол рядом с автоматами и патронами к ним. Можно было, конечно, заявить, что пистолеты предназначены для добивания дичи, но решили не рисковать. Туда же в качестве мягкой подстилки положили три комплекта армейской зимбабвийской формы. С дальнего расстояния сойдет... Почему три? Марина Как-то вечером после стаканчика виски Ник как-то в проброс предложил взять с собой и Марину. Хорошо зная своего братца и не питая насчет него никаких иллюзий, я предположил, что Марина в этом походе ему нужна с одной простой целью, чтобы, если случится чудо, и мы обнаружим самолет, чтобы делиться сокровища не на двоих, а на троих. Причем две трети... Свою долю и долю Марины Ник, конечно же, хотел захапать себе. И тут неожиданно для себя самого я согласился. Почему? А черт его знает. Вернее, черт знает, и я знал, но боялся признаться в этом даже себе. Марину я любил. Да, вот так просто при том, что она была девушкой моего брата и не давала мне ни малейшего повода к проявлению своих чувств. Но я ее любил и поэтому согласился.